Я навсегда запомнила этот день. Холодный, зимний. Бережно укрывая под пальто озябшие гвоздики, мы стояли на перроне и ждали замечательного воина с орденами и медалями. Мы судили по фотографии, которую он послал нам ранее. Мы ждали и не заметили, как кого-то унесли на носилках. Лишь через сорок минут... Мы увидели его в медпункте вокзала. Перед нами был человек без ног и руки, сидящий в коляске. Мы, безусловно, были поражены. В горле у нас стоял ком. Даже у моих каменных мальчишек ходуном ходили губы. И тут огромную роль сыграла учительская интуиция самого Матвеева. Он сумел мигом снять растерянность и неловкость. Встреча получилась теплой и содержательной. Но потрясение осталось. Когда мы на следующий день на линейке рассказывали об этом всем ребятам, не было мальчика или девочки, которые не заплакали бы. Писали мы ему потом всей школой. Договорились ни о чем не расспрашивать но каждый старался нехитрыми детскими новостями как то отвлечь нашего замечательного товарища от его недугов насколько это нам удавалось я узнала позже из его писем я обращала внимание детей на необыкновенную волю поистине корчагинскую стойкость мужество оптимизм большую гражданственность я говорила детям О сердце коммуниста рассказывало о том, как война оборвала все его мечты и надежды. Он горел в танке одиннадцать раз. Мы много писали ему. Мы навещали его, не смущаясь ни ближним расстоянием. И доктора потом нам писали, что болезнь после наших нашествий отступала. Помимо писем, адресованных ребятам, он писал мне лично, как руководителю этой «ребячьей армии», по его выражению. Но я чувствовала, что его интересует нечто мое. Я понимала его тоску по школе, его оборванные жестокой войной мечты и, как могла, писала о наших заботах и тревогах, короче, обо всем, чем наполнена наша будничная школьная жизнь». Он мне отвечал сердечно, с благодарностью. Но я чувствовала, что в моих письмах к нему он чего-то не находит. Может быть, самого дорогого. Целое лето мы обычно с ребятами путешествуем и по лесам, и по бывшим военным дорогам нашей страны. Ведь наши поиски познакомили нас с целым светом. И мы ходим, ездим, навещаем наших друзей, обретенных в ходе переписки. Обо всем этом я рассказывала Николаю Георгиевичу. Я ему писала о наших поисках и путешествиях, не догадываясь, хотя могла бы догадаться, что человек этот не успел полюбить в юности, а потребности в любви в нем жила жила до поры до времени подспудно. Я чувствовала к нему все большее доверие и однажды написала ему о моей личной жизни, о любви к человеку, который трагически погиб. После этого письма он долго молчал. Потом переписка возобновилась, но что-то ушло из нее. Она стала суше